Глава двадцать первая. Геннадий. Утром пятницы мы сидели в машине и ехали в городскую клинику. Кира ощутимо нервничала. — А если там что-то найдут страшное? — спрашивала она меня каждые пять минут. — Тогда у нас будет возможность быстрее вылечить Дальку, — успокаивал я ее. — Как по мне, так я не заметил у нее каких-то отклонений от нормы. Кира вздохнула. — Она немножко отстает, но уже меньше, чем раньше нервно пояснила она. Разубедить ее без заключения врачей я не мог, поэтому решил не спорить. Для меня дочь была более чем нормальным ребенком, но мое мнение может быть предвзятым. На парковке рядом с клиникой нас встретил молодой человек в форме местного спецподразделения. — Геннадий Борисович? — обратился он ко мне, едва я вышел из машины. — Да, — ответил. — Ваш отец приставил к вам меня для сопровождения, — отчитался он. «Зовут меня Егор». Я прищурился. Отец мог бы и предупредить меня. Телефон тут же пиликнул. Сообщение от папы гласило «Егор, парень хороший, сегодня с вами походит». Обернулся и кивнул Кири, которая уже вышла из машины и теперь обеспокоенно поглядывала на нас. «Это Егор, будет нас охранять», предупредил ее и обошел машину, чтобы достать люльку с Дариной. «Охранять?» – переспросила она. Что-то случилось? Нет, просто папе так спокойнее будет, — объяснил ей. В клинике нас сначала направили к педиатру для общего осмотра. Женщина осмотрела Дарину и выписала направление на анализы. В процедурной, пока брали кровь, дочь громко кричала. У меня сердце замирало от того, что в нее тычут иголками, но поделать я ничего не мог. Затем была вереница специалистов, УЗИ, осмотры. К обеду мы все безумно вымотались. Тяжелее всего, конечно, пришлось Дарине, но даже Егор выглядел уставшим. На Кире вообще лица не было из-за переживаний. Она покормила в комнате для кормления дочь, а после мы все отправились в фае первого этажа, где располагалось небольшое кафе. — Ты как? — обеспокоенно спросил Киру, когда мы сели за стол. — Я поставил люльку с Дарькой на небольшой диванчик рядом. Дочь усиленно грызла кулак, всем своим видом показывая, что ни одного врача она к себе больше не подпустит. — Волнуюсь, — Кира передернула плечами. — Первые результаты только к вечеру будут. — Мы подождем, — накрыл ее руку своей ладонью. Егор тактично отвернулся, подзывая официантку. — Можно снять номер в гостинице и приехать сюда вечером. Отдохнешь немного, — предложил ей. — Нет, — она помотала головой. «Мне в магазин одежды нужно успеть. Не могу же я у тебя постоянно футболку арендовать». «Можешь», — серьезно ответил я, вновь представив ее в этой самой футболке. «Но в магазин мы все равно заедем». Она немного неуверенно кивнула и улыбнулась подошедшей к нам девушке. Я пока отвлекся на заснувшую Дарину. Вымоталась маленькая. После обеда мы поехали в ближайший торговый центр». «Если Кира хочет купить себе одежды, то она у нее будет». «Ой, тут все дорого. Я магазинчик небольшой знаю». Она попыталась убедить меня, но напоролась на мой тяжелый взгляд. «Хорошо, куплю здесь. Может быть, будет что подешевле?» Я помрачнел. «Ну, или то, что налезет». Кажется, я ее совсем запугал. «Как я должен ее переучивать на то, что у нас есть деньги, и она имеет полное право их тратить?» Я и раньше бедным не был, а уж после работы на Догилевых так и вовсе не жалуюсь на свое финансовое состояние. Но ведь она не возьмет, и что мне с этим делать? Когда мы зашли в отдел нижнего белья, Егор тактично остался у двери, а Кира, увидев на витрине новую коллекцию, возмущенно покраснела. Я не понял, то ли от цен, которые тут были, то ли от открытости моделей. Подошел к одной из девушек. «Извините, нам нужен халат». Продавщица обернулась. «Может быть, пеньюар?» — переспросила она. И я оглянулся на Киру. «А обычного хлопкового нет? Такого до колена и с запахом». Она выглядела немного растерянной. «У нас только шелковые и кружевные». Продавщица немного нахмурилась. «Попробуйте на втором этаже справа посмотреть. Там большой отдел с одеждой есть. Думаю, что вам подойдет», — посоветовала она. На втором этаже Кира заметно оживилась. Здесь действительно выбор был огромным, а цены на порядок ниже, что ее более чем устраивало. Я осмотрелся, отдал люльку с Дарькой Егору и направился к ближайшим вешалкам, где висели платья. Выбрал все, что было ее размера, и обернулся. Кира просто стояла и удивленно разглядывала меня. «Померяешь?» — спросил, тряхнув парой десятков вещей на плече. «Ген, я халат куплю только». «Кир, у тебя есть хоть одно платье?» — спросил. «Зачем мне?» — она нахмурилась. «Чтобы было!» — как можно убедительнее поведал ей. «Что тебе стоит выбрать одежду, Кир?» Она стояла рядом и внимательно рассматривала мое лицо. Не знаю, что она на нем увидела, но кивнула и потянулась за одеждой. «Я помогу!» — кивнул на примерочную кабинку. Егор, глядя на нас, уселся на диванчик и поставил люльку рядом понял, что это надолго. Я отнес одежду в примерочную и отправился на поиски еще чего-нибудь подходящего. Продавцы, видя нашу самостоятельность, даже не пытались подойти. К тому времени, как Кира вышла из примерочной, я набрал еще охапку одежды, вот только чуть не выронил все, когда увидел ее. Даже Егор сел прямее и тихо присвистнул. Девушка выбрала простое серое платье из мягкой шерсти. Оно было ниже колена, но село по ее фигуре, как влитое. Все изгибы и линии подчеркивались. Сегодня ночью мне точно не уснуть рядом с ней. Я это выбрала. Кира смущенно потеребила длинный рукав. Хм -хм -хм -хм -хм -хм -хм. Пришлось прокашляться. Хорошо, вот еще, показал на вещи. Она тяжело вздохнула, но кивнула, не пытаясь спорить. А я подумал, что ей бы еще обувь прикупить. Точно знаю, что у нее нет ничего подходящего для весны. Все еще в зимних ходит, когда в городе уже снег почти растаял. Подошел к одной из стоящих рядом с вешалками девушек. — У вас тут есть обувной отдел где-нибудь? — поинтересовался. — Так вот же, в соседнем зале. Она указала рукой на вывеску, где огромными буквами было написано «Обувь». — Спасибо, — кивнул. Так как отдел принадлежал этому же магазину, то с выносом обуви к примерочной проблем не возникло. Они возникли, когда Кира вышла и увидела все это. Я же снова завис на то, как она выглядела в темно-зеленом костюме. Да с ее фигурой на ней все отлично смотрится, но я только сейчас начал понимать, что мне придется тщательно оберегать свою женщину от посягательств других мужчин. «Гек, что это?» Кира мрачно смотрела на сапоги и ботинки. — Обувь? У тебя ее нет, — напомнил ей. — Есть. Она упрямо выставила подбородок вперед. — Нет, тебе нужна обувь на весну и лето, а еще резиновые сапоги, — указал на синенькие в розовый цветочек. — Гем, это перебор, — вздохнула она. — Это необходимость, самый-самый минимум. И это то, что все равно придется покупать. — Так почему не сейчас? — спросил. Кира молчала, как партизанка. «Обещаю, что потом мы зайдем в садоводческий магазин», — начал соблазнять ее. «Думаешь, тут есть?» — скептически спросила она. «Уверен», — улыбнулся. «Ладно». Она отобрала у меня сапоги в цветочек и принялась примерять. Подошло ей почти все. И пока она переодевалась в свою одежду, я уже все это успел купить. Торопился, потому что знал, что она мне такого своеволия может не позволить. «Это что?» — уставилась она на пакеты в руках Егора. Я предусмотрительно держал люльку с Дариной. Не будет же она кричать, когда рядом спящая дочь. «Пакеты? Идем смотреть мотыги и вилы!» — быстро сменил я тему. На меня посмотрели, как на врага народа, но кивнули. К моему удивлению, по магазину между установленных теплиц, тележек и мешков с землей сновали толпы народу. «Ух ты!» — в очередной раз восхитилась Кира. «Нет, наряды покупать не хочет. Она какую-то навороченную лопату смотрит, как на самую желанную вещь в мире». Подхватил ее под локоть свободной рукой, посмотрел на очередь возле касс и повел ее на выход. — Я примерно понял, что тебе нужно. Сделаем заказ, а привезут уже через месяц, — сообщил ей. — А почему? — Кира остановилась. Я тут же принялся искать в голове правильные варианты ответа. — Потому что это будет дешевле, — припомнил рекламу на входе. Девушка задумчиво кивнула и продолжила путь. Егор так и таскался с покупками следом за нами. — В больницу? — спросила Кира, когда мы уселись в машину. Я посмотрел на часы. — Да, скоро нам выдадут заключение по быстрым анализам, — кивнул. Она обеспокоенно поёрзала. Пока мы выезжали с парковки торгового центра, то немного задержались, и Егор встречал нас уже рядом с больницей. Но и здесь парковка оказалась заполненной. Решил высадить Киру с Дариной ближе к входу в больницу, а сам надеялся припарковаться в дальнем углу, где освободилось место. Но все почти сразу пошло не по плану. Едва я высадил девочек, немного отъехал и развернулся, как на бешеной скорости на парковку влетела машина. Ее мотыляло из стороны в сторону, но курс она держала в одном направлении — на Киру. Тело среагировало раньше, чем мозг, а в голове билась лишь одна мысль — успеть, потому что снова такого я просто не переживу, не опять. Осознал, что делаю, только когда моя машина рванула на перерез — Краем глаза заметил, что Егор пытается оттянуть застывшую Киру поближе к зданию, однако основное мое внимание было приковано к серебристому седану, и я узнал долговязую фигуру на водительском сиденье. Вот же неугомонный какой! Удар пришелся по касательной, но был он очень сильным. И все бы ничего, но машину отбросила на металлический столб, А еще я забыл, что не пристегнулся после того, как отцеплял люльку с дочерью, а потому меня просто выбросило из машины через лобовое стекло. — Гена! — крик Киры пробился сквозь звон стекла. Успел только сгруппироваться. Хорошо, что я невысокого роста, иначе было бы хуже. А так только левая ключица хрустнула при столкновении со стеклом, да бок ушиб при приземлении на асфальт. Повезло, что в куртке был и знал, как правильно защитить жизненно важные органы. Перекатился и сел на асфальте, заметив, что седан смял три машины, но все еще не угомонился. Развернулся, чтобы увидеть своих. Егор одной рукой уже затаскивал сопротивляющуюся Киру в здание больницы, облегченно выдохнул. Но Ленька успокаиваться не собирался. Вот только его целью на сей раз стал я. Поднялся на ноги. До машины добраться я уже не успею, да и смысла нет. Придется действовать по ситуации. Когда на парковку неожиданно влетел Машкин-внедорожник, я обрадовался ей так, как не радовался никогда. Вот только эта сумасшедшая женщина направила свою машину в лоб той, что летела на меня. От удара у машин повылетали все стекла. Машкину спасло то, что та была больше, чем у оппонента, А потому она с легкостью смяла серебристый металл. на колымага сразу вспыхнула. Я побежал, прихрамывая спасать Марью. В вопросе, кого вытаскивать первым, у меня сомнений не было. Водительскую дверь немного заклинила, но у меня получилось открыть ее, пусть и не с первого раза. «Ногу зажала!» — простонала Машка, перерезая ремень безопасности перочинным ножиком. «Сейчас!» Залез под кресло и увидел, что зажало не столько ногу, сколько ступню. Расстегнул ботинок и помог ей вытащить ногу из плена. Ничего, лучше без обуви, чем без ноги, или вообще без всего тела. Догилева допрыгала на одной ноге до стены здания, а я подбежал к седану, который уже тушил выбежавший из больницы медперсонал ручными огнетушителями. Спасать там было уже некого. И мне было не жалко того, кто посмел покуситься на мою семью, Пусть и такой смерти Леньке я не желал. Машину жалко. Мне Виталик голову открутит. Только новую купила, уже разбила. Разочарованно протянула Марья, когда мы ковыляли до входа в клинику. Я компенсирую, отмахнулся. Не надо. Служебную у брата выпрошу. У Андрюшки вон в гараже бесхозная стоит. Правда, цвет придурочно желтый. Зато все заранее шарахаться от меня будут. Она поморщилась. А до меня вдруг дошло, что не настолько Машка дурная и дикая, какой хочет казаться. Просто ей так удобнее, меньше лезут в ее дела. Да и легче вписываться в то общество, с которым приходится контактировать. Спасибо, Маш, слабо улыбнулся. Она только рукой на меня махнула. — Гена! Стоило нам оказаться в холле больницы, как ко мне тут же подбежала Кира. Обняла так, что я едва не взвыл от боли в ребрах, но сдержался, только дыхание затаил. Так было приятно от того, что она сама обняла. Когда кислорода перестала хватать совсем, чуть отстранился и вгляделся в заплаканное лицо. Не сдержался и прижался к ее губам своими. Она не отстранилась, не замерла, не стала биться в истерике, Она лишь сильнее прижалась в ответ. У меня в этот момент как будто фейерверк в голове вспыхнул, так накрыла эмоциями. Весь страх последних минут вылился в мою неспособность отпустить ее сейчас от себя. — Хм-хм! — раздалось где-то сбоку. Пришлось отлипнуть от любимой женщины и возмущенно посмотреть на нарушителя спокойствия. — Что? — рыкнул настоящего рядом мужчину в голубом медицинском костюме. Тот даже ухом не повел. Все-таки у всех врачей атрофирован инстинкт самосохранения. «Геннадий Борисович, вам необходимо провести осмотр. У вас даже на первый взгляд значительное повреждение», — невозмутимо сказал он. Кира тут же закивала головой. «Ген, иди! Мы тебя в коридоре подождем!» Ее взгляд забегал по мне, пытаясь сквозь одежду хоть что-то неладное разглядеть. Радовало то, что она не боялась и не закрылась после поцелуя. Это уже хороший прогресс. Кивнул и поплелся следом за врачом. Его коллега в это же время пытался отправить на осмотр Машку и теперь изучал новые непечатные выражения от первого лица.